Глава одиннадцатая. Швейк с Фельдкуратом едут служить полевую обедню. Часть первая. Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем Бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией. Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, совершали торжественное богослужение, так же, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнем и мечом уничтожить противника. Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчемных, как то миссионеров, путешественников, кумевоежеров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но поскольку к ним еще не проникла культура церковных облачений, в торжественных случаях они украшают свои зады яркими перьями лесных птиц. Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями. В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осужденного. В Пруссии пастор подводил несчастного осужденного под топор, в Австрии католический священник к виселице, а во Франции — под гильотину. В Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании — к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь и так далее. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать «тебе всего-навсего отрубят голову или только повесит, удавят». или пропустят через тебя 15 тысяч вольт. Но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать ему. Великая бойня, мировая война, также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого состояли на содержании. Священник появлялся во время казни, Взбунтовавшихся солдат священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров. Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтых, прозванный святым, истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом в другой. Во всей Европе люди будто скот шли на бойню, куда их рядом с мясниками, императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге на суше, в воздухе, на море и так далее. Полевой обедню служили дважды. когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед тем, как вели на смерть. Помню однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила примехонька в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались окровавленные клочья. Газеты писали о нем как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников. Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия. «Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось. Сулил ты небо нам, но было суждено, чтоб благодать небес...» Тебе на плешь свалилось, оставив от тебя лишь мокрое пятно.